Глава семьдесят Сэм Кент был в пути. Взял две недели отпуска от обязанностей судьи. В СНИР очереди недовыполненных работ не бывает. Здесь скоры на суд и расправу, обойдутся и без него. Уложив сумку, он поцеловал жену и детей на прощание. Это не в диковинку. Частенько уезжает без особых объяснений. Жена понимает, что это как-то связано с прошлой жизнью, о которой он не распространяется. Но на самом деле это связано не с прошлой жизнью, а с будущей. Точнее говоря, будет она у него или нет. Джейкобс, Гелдер, а теперь и Деккер мертвы. Кент понимал, что должен шустро танцевать, чтобы не закончить, как трое других. Теперь недруги подступают к нему с обеих сторон. Рилл и Робби враг грозный, однако Кента они заботили куда меньше, чем противник на другом фланге. Но есть и способ выкрутиться чистеньким, позаботиться, чтобы план выполнялся. Хотя бы его часть плана, дальнейшая вне его власти. Но зато в случае провала этой части с него взятки гладки. Да притом это для него возможность вернуться в поле после многих лет просиживания штанов. Теперь-то он понял, что эта бездеятельность понемногу убивала его. Убийство идиота Энтони Зима было просто шик, как же ему этого не хватало. Доехав до аэропорта, он поставил машину на долгосрочную стоянку. Ночь выдалась чудесная, чистое небо, масса звезд, легкий ветерок. Полет будет приятным, надо будет брать с места в карьер. Предстоит перелопатить еще уйму подготовительной работы. Успех или провал мероприятия определяется главным образом во время подготовки. При хорошем планировании остается лишь исполнить задуманное. Даже изменения в последнюю секунду вносить гораздо легче, если все было точно спланировано с самого начала. В сумке у Кента оружия не было. На сей раз это не его работа. Он мыслитель, контролер, а не исполнитель. Отчасти это уязвляло его, но притом он сознавал, что в таком возрасте это наиболее реалистичный вариант для него. Как только все будет позади, будущее станет одновременно и туманным, и кристально ясным. Ясным для тех, кто знал, что должно стрястись. Несколько сумрачней для всех остальных. Вдоль хребта у него взмыл электрический разряд волнения вперемешку с ужасом. После этого мир непременно преобразится. Но к лучшему, искренне верил Кент. Доехав автобусом до терминала, он предъявил паспорт, сдал багаж, прошел службу безопасности и зашагал в зал ожидания международных рейсов. «Темная лошадка» или «лошадки» очевидный Робби и Нападение в торговом центре стало для Кента исчерпывающим доказательством. Четверо профи убрали два профи, куда профессиональнее первых. Сражение проиграно, но война, конечно, нет. Первостепенной целью было устранение источника информации Рил. Зачистка получилась крайне неряшливая. Пустили в ход легенды и будут водить ФБР и МВБ кругами раз за разом, пока у них не закружится голова как на карусели, и перед глазами все поплывет, так что им не увидеть правды, даже если она укусит их в коллективный зад. Кент потягивал апельсиновый сок из бутылки, закусывая крекерами с сыром в клубе аэропорта, членом которого состоял. Обычно он летал к месту назначения частным образом, но на сей раз коммерческий рейс ничуть не хуже. Выглянув из окна, он смотрел, как авиалайнер за авиалайнером отъезжают от своих выходов. Катят по рулешкам и несколько минут спустя возносятся в чистые ночные небеса. Скоро придет и его очередь. Любопытно. Где сейчас Робби и Рил? Может, на пути в то же место, что и он? Могли они разобраться, учитывая, что у них было в распоряжении. Доклад – ключевой фрагмент, но конкретная мишень в нем не указана. Там приводится только сценарий по ролям. Они могли подставить и другие фрагменты, но отыскать смысл всего происходящего чересчур даже для им подобных. А если брилл получила необходимое от Роя Веста? ей не пришлось бы обращаться к покойному Майклу Джофру. Просто повезло, что начальство Кента припомнило эту связь и быстро отрядило к нему команду. Единственный прокол состоял в том, что они не засекли Роби. Могли вместо него достать Рил, но не достали. И все. Через час объявили его рейс. Он поднялся на борт, понаблюдав, как остальные пассажиры толкутся в тесной зоне входа на посадку. Борт будет набит битком. Ну и ладно, это популярный маршрут. Он попытается поспать, но вряд ли особо преуспеет. Надо обдумать слишком многое. Когда он уже усаживался в кресло, его телефон звякнул. Кент увидел текст, гласивший «Удачи». Убрал телефон, не потрудившись ответить. А что ж тут сказать? Спасибо. Пристегнувшись, откинул спинку кресла, выудил бумажник и извлек фотографию. Его другая жизнь, его семья, красивая молодая жена, восхитительные дети. Они живут в идеальном доме, в идеальном районе, имея более чем достаточно денег для счастья. Сейчас он мог бы быть с ними, укладывать детей, ласкать жену, потягивать скотч в кабинете за чтением хорошей книги. Мог бы заниматься этим до конца своих дней, чувствуя совершеннейшее удовольствие, даже эйфорию а вместо того сидит в самолете, уносящем его к очередному пункту назначения, где предстоит снова рисковать жизнью и здоровьем во имя высшего блага». Кент провел пальцем по фотографии жены. Сидевшая рядом пассажирка, заметив это, улыбнулась. «Понимаю, я тоже скучаю по семье каждый раз, когда выезжаю, сказала она. Улыбнувшись, он отвернулся. Через несколько минут самолет пробежал по взлетной дорожке и взмыл в воздух. Кент налетался на разнообразнейших летательных аппаратах, от латанных перелатанных вертушек в джунглях Вьетнама, где за каждым деревом мог прятаться вьетконговец, старавшийся их сбить, до 745-х, катавших его по всему земному шару в роскоши. Но в каждом случае после приземления он был готов убивать, и чаще всего. Именно этим и занимался, развернув газету, посмотрел на первую полосу. Еще живой на фото Говард Деккер. Глаза распахнуты, улыбается, жена рядом с ним на каком-то мероприятии, требовавшем безбожно дорогих вечерних платьев для женщин и однотипных пингвиньих нарядов для мужчин. В реальности же Деккер лежит на проекторском столе в морге округа Колумбия, без изрядного куска головы. О покушении Кент не знал, но с казнью согласился. Концы в воду, слабые отделены от стада. Дело близится к концу, и желанному результату не помешает ничто и никто. Слишком уж много времени посвящено планированию, слишком уж много преград обошли, а на кону куда того больше. Настало воскресенье суперкубка, вся раскрутка позади. Настал час сыграть эту чертову игру.